предчувствие. Моя любовь, палящий полдень явы, Как сон разлит смертельный аромат, Там ящеры, зрачки прикрыв, лежат, Здесь по стволам свиваются удавы. И ты вошла в неумолимый сад Для отдыха, для сладостной забавы, Цветы дрожат, сильнее дышат травы, Чарует всё, все выдыхает яд. Идем, я здесь, мы будем наслаждаться, Играть, блуждать в венках из орхидей, Тела сплетать, как пара жадных змей. День проскользнет, глаза твои смежатся, То будет смерть. И саваном лиан я обовью твой неподвижный стан.